Глава одиннадцатая «Ты чего так поздно?» Он даже вздрогнул, когда включил свет и обнаружил Таню на пороге комнаты в короткой ситцевой ночной сорочке с растрепанными кудряшками, босая, заспанная. Она вдруг показалась ему такой милой и родной, что он сразу потянулся к ней, обнял, прижал к себе, похлопал по попке. «Есть что покушать, малыш!» Чего-нибудь найду. Она зевнула, потёрлась о его щеку, выскользнула из его рук и пошлепала босыми ступнями в кухню, крикнув на ходу: «Принимай душ, пока». Он быстро вымылся, почему-то избегая смотреть на себя в зеркало. Чего боялся? Что найдет в своем отражении что-то новое? Что? Взгляд утяжеленный значением, подрагивающие губы, три новых седых волоска. Чушь какая-то лезет в голову. Ничего не изменилось в его жизни, ничего не изменилось в нем после того, как он встретился с Сашей и пробыл с ней под одной крышей несколько часов, и нечего выдумывать. Протянутые к нему руки жены показались ему много желаннее, чем руки Саши, и совсем не обрадовал его тот факт, что Саша с трудом терпела присутствие в ее доме Вадика Илюхина. Он и сам его с трудом терпел. Такая нечисть. И то, что она до сих пор не переспала с Усовым, тоже не волнует его никак. Не переспала вчера, переспит сегодня. Он как раз сменил полицейских на их посту в ее доме, и Сережа видел, как Сашина головка упала на грудь Усова, когда тот, наконец, явился, и как вздрогнула ее спина, на которую тут же взгромоздились его руки. Он либо останется у нее до утра, либо перевезет ее к себе в дом а дом у него громадный. Назаров проезжал мимо, видел. Там найдется место Саше, если не в спальне самого Усова, то в одной из гостевых спален точно. И, господи, чем забита его голова. Он ведь устал, проголодался. Вернулся домой к жене, она готовит ему поздний ужин, который уже запросто может соревноваться с ранним завтраком. Время — три ночи. Какое ему дело, где сейчас Саша Беликова? О чем думает, о ком плачет? У него есть Таня. Она любящая, верная, она милая. Швырнув мокрое полотенце в пластиковый таз, он натянул чистые трусы и вышел из ванной. «Сереж, я капусту с мясом тушила вечером, разогрела тебе!» — крикнула Таня из комнаты и зевнула снова. «Ты ешь, а я спать, уже вставать скоро, хлеба нет!» Он промолчал, хотя хотел бы, чтобы она не спала сейчас, посидела с ним, поговорила, отвлекла, черт побери, от ненужных мыслей о Саше. Он должен, должен был сейчас любоваться красотой своей жены Тани, а не воссоздавать в памяти Сашину красоту. Она... Она была очень красивой. Вдруг с неожиданной тоской подумал он, роняя с ложки капусту мимо тарелки на газовую плиту очень взрослый очень красивый и очень чужой да у нее обнажился первый порыв когда она встретила его на пороге но потом момент был упущен и все между ними пропасть он правильно поступил нет может стоило так же как усову прижать ее к себе погладить по спине наговорить каких нибудь нужных слов или они не нужны были им слова ты чего замер сереж Он вздрогнул, обернулся. Таня стояла у двери кухни, сонно щуря, глаза на свет. «Не хочешь капусты? Там еще яйца есть, можно омлет пожарить. Не нужно, все хорошо». Он сел с тарелкой к столу, вымученно улыбнулся ей. «Посидишь со мной». Она быстро глянула на часы на микроволновке, 20 минут четвертого, перевела взгляд на мужа, Тот ковырялся вилкой в капустной горке без особого аппетита. Макушка, плечи, руки — все было прежним и все же каким-то не таким. Она это особым женским чутьем уловила. Напряглась. Шагнула к табуретке напротив него. «Конечно, посижу». Он благодарно улыбнулся и начал есть. Вроде и голоден, а ест как-то без аппетита, тут же почуяла она. Будто не видит и не понимает, что именно ест. «Что-то случилось, Сережа? Таня протянула руку, погладила его по косточке на запястье. «Ты уставший, немного подавленный. Что-то случилось? Где ты был?» «На работе», — хмыкнул он, не поднимая глаз от тарелки. «Это понятно, работа где была? Происшествие ведь так, какое-то происшествие случилось?» «Да, происшествие». Он отодвинул опустевшую тарелку откинулся голой спиной на стенку, которую Огнев выкрасил сочным персиковым цветом. «Случилось!» «И тебя привлекли?» — удивилась Таня, поражаясь тому, как тревожно щемит сердце. «С чего это? Хмелев же не хотел тебя ни на какие серьезные дела привлекать. Повесил на тебя глухарь, и тут вдруг...» «Что? Где были-то?» «В доме Беликовых, Таня». Он внимательно наблюдал за ее лицом. Вот оно застыло маской, потом нервно дернулись губы, гневно раздулись аккуратные ноздри, прищурились глаза. Он другого и не ожидал. «В доме, значит, Беликовых?» «Ага». Она вызывающе задрала подбородок, выгнула спину. «Не сам напросился, нет?» «Нет». «И что же там стряслось в этом доме Беликовых, что привлекли лицо почти постороннее?» Сашенька и беда». Нет, с ней, кажется, все в порядке, я особенно не уточнял. Он понимал, надо было быть очень осторожным в ответах и реакции на ее вопросы. Она сейчас была его следователем, он ее подозреваемым во всех смертных грехах. «А, не особенно уточнял?» – выпалила Таня со злостью и всплеснула руками. «Не уточнял он особенно, блин, что это значит?» «Ничего, я там работал, Таня». Он примиряюще улыбнулся и тут же пожалел, что попросил ее посидеть с ним. Если так дело пойдет и дальше, то уснуть ему сегодня не удастся. А завтра, то есть уже сегодня, у него встреча с сотрудниками супермаркета, где столкнулись лбами почти два года назад листов и рыков. Он большие надежды возлагал на эту встречу, надеялся на диалог. Если, конечно, его снова не дернут по исчезновению мамаши Беликовой. «Работал он!» — фыркнула жена, тяжело задышав. «Помнится, десять лет назад ты тоже работал, и это не помешало тебе?» Черт, что же это?» «Это так и будет преследовать нас всю жизнь, да?» «Так и будет висеть тенью, скажи!» «Прошу, скажи, что ты ее больше не любишь!» «Нет, конечно!» Он усмехнулся. Сдурела, что ли?» «Ладно, проехали». Таня впилась зубами в нижнюю губу, терзая ее, помолчала, потом буркнула. «Так что там у них в доме стряслось?» «Алла Геннадьна пропала». «Мать Сашкина, что ли?» «Угу». Он полез из-за стола, схватил жену за руку, потащил с кухни. «Идем, баеньки, малыш». «Подожди, Сереж». Таня послушно семенила рядом. «Как это пропало? Куда?» «А кто знает?» Что ушла из дома и не вернулась, как те ребята почти год назад. Если бы малыш Сережа шмякнулся на мягкий широкий диван с краю, с наслаждением вытянулся, закрыл глаза. Она из дома пропала, будто ее и не было никогда. В дом вошла и все. Больше ее никто не видел. Сумка на месте, кошелек дома, телефон дома, очки. Все дома а ее нигде нет. «Дела!» — протянула Таня, укладываясь рядом и прилипая к его боку. «Как же такое возможно?» Вошла в дом и пропала. «Как же теперь Сашка-то одна будет? мамаша ты ее как ото всех стерегла!» И добавила с ревнивой горечью. «От тебя особенно!» Но этого Сережа уже не слышал. Он спал.